Глава 8 Утром, как обычно пасмурным и промозглым, во дворе у дверей нашей конторы меня с виноватой улыбкой задержал Лейерт. «Пэнк, ты уж извини меня за вчерашнее. Честно, на меня потемнение какое-то нашло. Молол всякую ерунду, драться полез. Всего даже не помню. Все перемешалось в голове. Извини, пожалуйста». Преданно заглядывая в мои глаза, говорил он. «Пустяки». «Чего не бывает по пьяному делу?» – отмахнулся я. Впрочем, я еще не окончательно оправился от вида его кровавого оскала и кошмарных неандертальцев, ловивших меня во сне всю ночь. Но сегодняшним утром, пускай и ненастным, все представлялось мне не в столь мрачных красках, как накануне. «Верно. Но, по-моему, она... Дантист, что-то подсыпала нам в самогон. Слишком быстро я вчера вырубился». «Умоляю, не рассказывай только никому». «Я уже рассказал». «Кому?» «Зине». Она бинтовала мне руку. «Черт, как неудобно перед твоей женой». «Ну давай обо всем позабудем», — негромко произнес он. «Как твоя машина? Хочешь, помогу тебе с ремонтом». «Спасибо. Я сам отрегулировал ее сегодня перед работой», — ответил я. Все же лучше было некоторое время держаться от Лайерта подальше. Вдруг на него снова наидет умопомрачение, и он вцепится мне куда-нибудь зубами. Из окна конторы выглянула с раскрасневшимся лицом венка и попросила меня срочно подняться. Голопом я вбежал на второй этаж. В углу конторы сидел, стараясь быть незаметным, практикант Егор, бледный прыщавый паренек. «Управляющий сердит ругается!» Успела скороговоркой шепнуть венка, протягивая мне телефонную трубку. хэнк Где вы пропадаете? Почему вас нет на рабочем месте?» Прогремел в трубке гневный голос камеруна «Я был во дворе, у автофургона». «Безобразие! Вы знаете, что в районе 50-й улицы после взрывных работ частично обрушился свод бомбоубежища? Крысы вылезли наверх и наводнили всю улицу. «Немедленно поезжайте туда всей вашей службой и наведите там порядок!» «Каким образом нам наводить там порядок?» Поинтересовался я смиренно. На мгновение управляющий от возмущения лишился дара речи. «Как каким образом? Разогнать крысы, очистить от них улицу? Разве вы не понимаете, нарушена жизнь всего округа, парализовано движение транспорта, люди боятся выйти из своих домов, мне уже весь телефон оборвали!» Довольно болтать глупости. Немедленно поезжайте и принимайтесь за разгон крыс. Но как мы это сделаем? Мы не имеем для этого никаких средств. Может подключить пожарную службу? У них есть техника. Какие пожарные? При тут пожарные? У них инструкции. Все средства строго лимитированы и применяются ими исключительно для тушения пожаров. У них скромные ресурсы и они вынуждены на всем экономить. У нас тоже инструкции. По ним мы должны либо отлавливать, либо уничтожать крыс. Но про их разгон в них ничего не сказано. Здесь мы находимся наравне с любой другой службой». Рядом со мной стоял Лаэрт и Венка, и жестами выражали свою поддержку моей позиции в объяснении с управляющим. Практикант Егор и тот одобрительно кивал из угла. По момент моменту Лаэрт посоветовал. «Проси прибавки жалования». «Что же нам теперь, по вашему мнению, создавать для этого специальную службу?» «Я согласен, мы ошиблись, составляя вашу инструкцию. Не дописали в нее несколько строк. Но крысами-то занимаетесь вы, а не пожарные. Поэтому поезжайте туда, уничтожьте их или на худой конец загоните назад бомбоубежище. В общем, примите соответственные меры». Сейчас голос управляющего звучал значительно мягче, чем в начале разговора. Урт появлялся, прикрыв трубку ладонью, тихо спросил я у Венки. «Откуда?» «Естественно, что нет», — ответила та. «У меня мало людей», — сказал я управляющему. «Что, Хэнк, кражу я тебе людей. Берите тех, которые есть, и поезжайте с ними на пятидесятую улицу». «Нет, мы, конечно, поедем, только что мы там сможем сделать с одними нашими баграми?» «Слушай, не отправляться же мне туда самому, чтобы разогнать крыс!» «Со всеми службами у меня и без того дел по горло!» «Никого не заставишь заниматься своими прямыми обязанностями», – пожаловался он и добавил. «Так и быть, я выделю вам дополнительные ловушки». «Спасибо, лишние ловушки нам пригодятся. Но одного этого не хватит». Для очистки улицы, как минимум, нам потребуется пара огнеметов. Они все равно, без толку, пылятся на складе у Шехнера. Ну и аппетиты у тебя, Хэнк. Тебе же прекрасно известно, какое ограничение наложено на применение любого вида оружия. Даже не проси, тут я тебе не помощник. Тогда перекиньте хотя бы нам от службы устройства дорог бульдозер или гусеничный трактор. Хорошо. Про бульдозер и трактор я договорюсь с их начальником. Почему ты мне не сказал об этом раньше? а столько времени морочил мне голову. Давно бы были уже на месте. Да, для работ можешь привлечь сотрудников из службы общественного порядка, они стоят в оцеплении. Ага. Покорнейше благодарю. Попробуй привлеки для работ сотрудников Шехнера, после с ними век не расплатишься, пробормотал я про себя и сказал управляющему. Едем.